Невозможно узнать, что он подумал, увидев всю эту суету, но когда он большими шагами приблизился от машины, челюсть его отвисла от потрясения и дурных предчувствий. Сперва он, казалось, сосредоточил внимание на Гордоне, потом повернулся к человеку с живодерни, который громко говорил. «Если вы хотите анализ крови, дайте нам письменное подтверждение, что заплатите за вызов ветеринара». Кальдер посмотрел через его голову на дохлую лошадь, которая еще наполовину лежала на пандусе. Потом перевел взгляд на денник, откуда ее вытащили, и где еще дверь была настежь открыта. Потом он озадаченно повернулся к Джудит и тут с ужасом разглядел сумочку, которую крепко сжимала Пен прозрачную пластиковую сумочку, набитую капсулами, таблетками и прочими старательно собранными сокровищами, ясно просвечивающими изнутри. Пэнк ее чести обрела голос, и ее слова, должно быть, прозвучали для Кальдера роковым приговором. «Я не говорила вам раньше. Я фармацевт». «Где вы это взяли?» Кальдер уставился на сумочку, словно пытаясь прожечь ее взглядом. У Тима его взгляд метнулся ко мне, и, похоже, он наконец осознал, что моя несомненная неподвижность не означает, что я мертв. Он сделал два шага к носилкам и взглянул мне в лицо. И увидел, что я жив. Никто из нас не заговорил. Его глаза, казалось, запали в орбитах и под кожей резко проступили очертания верхней челюсти. Он увидел во мне, так сказать, разрушительные следы ночи, а я увидел в нем осознание, ставшее уверенностью. То, что я выжил, означает, что он погиб. Я подумал, тебе определенно надо было ударить покрепче. Наверное, он подумал о том же». Он взглянул на меня с обжигающей силой, которая не поддавалась определению. Потом повернулся спиной и прыжком бросился к машине. Гордон сделал два или три неуверенных шага к нему, возможно, чтобы остановить. Но Кальдер, не оглядываясь, запустил мотор, надавил педаль акселератора. Под протестующий виск шин развернулся на месте на 180 градусов и направился к воротам. «Надо вызвать полицию», — вдогонку сказал Гордон. «Джудит и Пен не выказали особого энтузиазма, а я не отреагировал вообще. Я полагал, что нам все равно никуда не деться от вызова полиции, но с моей точки зрения, чем дольше удастся оттянуть нудные ритуалы, тем лучше. Британия — остров маленький, а Кальдер слишком хорошо известен, чтобы скрыться». Пен опустила взгляд на пластиковый кладезь, который держала в руках. Без единого комментария открыла свою сумку и запихнула его туда. Она мельком покосилась на меня и бледно усмехнулась. И я кивнул, облегченно понимая, что она и ее друзья возьмут разгадку капсул на себя. В ту же субботу около двух пополудни семья, отдыхающая на пикнике, наткнулась на машину, спрятанную за густой порослью кустов можжевельника. Мотор автомобиля работал, и дети, отдыхающих, заглянув в окно, увидели человека, развалившегося на заднем сиденье с трубкой во рту. Они узнали его по кудрям и бородке. Дети, как сообщалось, пребывали в состоянии истерического шока, а родители гневались, как будто какая угодно власть, где угодно – способна позаботиться о том, чтобы самоубийства не портили окружающий пейзаж. Дань Кальдорову чудодейству появилась по телевизору в тот же вечер, и я подивился иронии, по которой мастер, знавший так много обо всяких снадобьях, выбрал газ, чтобы уйти из жизни. Он отъехал едва тридцать миль от своего поместья. Он не оставил записки. Люди, которые готовили вместе с ним отложенное шоу Микки Бонвита, сказали, что ничего не понимают, а Диздилл позвонил Оливеру и сообщил, что в связи с трагической смертью Кальдера он отказывается от покупки Сент-Кастла. «Я, когда об этом услышал, был наполовину закован в бесконечно раздражающий меня гипсовый доспех, а внутри меня скрипели осколки костей». А их было больше, чем я хотел бы знать. А еще была уйма малиновых кровоподтеков, оставленных подкованными копытами. Мне довольно неохотно выделили отдельную палату. Уединение в болезни рассматривалось в Национальной службой здоровья как греховная роскошь. И в понедельник вечером Пенх вновь проделала весь путь от Лондона, чтобы доложить о лабораторных находках. Она поцеловала меня и насупилась. «У вас изнуренный вид», — заявила она. «Больница — утомительное место. Наверное, ничего другого ожидать не приходилось. Вот уж не думала». Она поставила в кувшин для питьевой воды букет роз и пояснила, что они из сада Гордона и Джудит. «Они передают, что любят вас», — легко сказала она. «Она». «И сад у них прекрасный». «Пэн». «Да, ладно». Она пододвинула стол для посетителей поближе к кровати, на которой я полусидел, полулежал в гипсе, прикрытый халатом с чужого плеча, накинутым поверх байковых одеял. «Вы в самом деле, как говорят, сорвали банк». «Вы правду говорите», — воскликнул я. Она бодро усмехнулась. «Нет сомнения, что Кальдер покончил с собой не только потому, что увидел вас живым и услышал, что вы хотите сделать анализы крови у мертвой лошади. Прежде всего он узнал, что вы успели взять все эти штуки из приемной. Лучше уж так, чем многие годы в тюрьме и полный позор. Многие люди предпочли бы позор. Только не Кальдер, да». Она открыла плоский черный портфель, который держала на коленях, и извлекла оттуда несколько отпечатанных страниц. «Мы вчера целый день работали, и сегодня утром тоже», — сказала она. Но сперва вот что. Гордон немедленно сдал на анализ кровь мертвой лошади в исследовательский центр, и ему сегодня утром сообщили по телефону, что лошади дали изубутразин этила, что противоречит обычной ветеринарной практике. «Да что вы говорите?» Ее глаза блеснули. «Господа из центра сказали Гордону, что любая лошадь, которой дали изубутразин этила, становится неуправляемой и буквально лезет на стену». «Именно это она и делала», — сдержанно заметил я. «Это средство всегда используется как транквилизатор» Чтобы собака не лаяла, ее не тошнило в автомобиле. Но лошадей оно совершенно сводит с ума. Одно из его фабричных обозначений — дикель, если вам интересно. Все ветеринарные справочники предостерегают, чтобы не давали его лошадям. Но обычно лошадь его переносит. Да, примерно часов шесть месяцев, потом ни следа. «Шесть часов». Уныло подумал я. «Шесть часов». «В той кошелке с товарами», — сказала Пен. «Догадайтесь, что мы нашли. Три таблетки Дикеля». «Серьезно?» — Пен кивнула. «Серьезно?» «А теперь навострите уши, милейший Тим, потому что, когда мы поняли, чем занимался Кальдер, у нас просто дух захватило». «Кажется, это вновь с ней случилось». «Потому что она сидела и с отсутствующим выражением смотрела на листки». «Помните», — сказала она наконец, — «когда мы ездили к кальдеру на Пасху, мы видели лошадь, у которой была кровь в моче, кристаллурия, как он это назвал, и антибиотики не помогали». Но «Да», — сказал я, — «случалось, он лечил лошадей от этого». «Ого». И этих пациентов предварительно пользовал Ян Паргетер, пока был жив, не так ли? Я стал припоминать, по крайней мере, некоторых. Помните, вы говорили мне в субботу, до того, как вас погрузили в скорую, что в шкафах некоторые баночки с капсулами были помечены только буквами типа А плюс В, Б плюс В, С плюс С? Я подтвердил. Три капсулы с одной прозрачной и одной синей половинкой содержали С плюс С. Витамин С и сульфаниламид. Она взглянула на меня, ожидая реакции. Но витамин С и сульфаниламид звучали безвредно. И я так и сказал. Да, согласилась она. По отдельности в них ничего плохого. Но вместе они могут спровоцировать кристаллурию. Я застыл. Кальдер сделал эти капсулы намеренно с целью спровоцировать болезнь лошади, а уж потом он смог бы ее исцелить. И единственное чудо, которое от него требовалось, просто прекратить давать капсулы. «Боже», — сказал я, — она кивнула. Мы и сами с трудом поверили. Поймите, это означает, что Ян Паргетер почти наверняка все знал. Потому что, видите ли, Кто еще может всучить тренеру или хозяину лошади или кому там еще бутылочку с капсулами с надписью «Антибиотик» с наказом давать ежедневно? А эти капсулы именно то, что причиняет недомогание. Пен, я лучше немного поясню, если вы потерпите. Если дать сульфапрепарат тому, кто в нем не нуждается, безразлично лошади или человеку, Ничего особо страшного не произойдет, потому что моча обычно слегка щелочная или только слегка кислая, и препарат благополучно выводится из организма. Но витамин С – это аскорбиновая кислота. Она делает мочу гораздо кислее, и кислота взаимодействует с сульфатопрепаратом и образует кристаллы. А кристаллы вызывают боль и кровотечение как растертое в порошок стекло. Последовало довольно долгое молчание. Потом я сказал. «Дьявольщина!» Она кивнула. Когда кальдер заполучит лошадь к себе в конюшню, он может ускорить лечение, дав ей бикарбонат соды, который сделает мочу вновь щелочной и растворит кристаллы. И при большом количестве питья лошадь придет в норму практически сразу. «С волшебной быстротой, так сказать». Она остановилась, потом улыбнулась и продолжила. «Мы проверили и другие штучки, которые оказались совершенно безвредными травяными снадобьями, а потом опять напали на три самодельные капсулы, на этот раз в бледно-зеленой оболочке, и мы определили, что в них были ваши А плюс В». «Ну-ка, объясните», — потребовал я. «Что такое «А», а что такое «В»?» «А» — антибиотик, «В» — варфарин. «Пока вы не спросили. Варфарин — средство, понижающее свертываемость крови». «Та розовая пилюля, которую вы нашли на полу в приемной», — вспомнил я, — «вы уже рассказывали». «Ах, да», — она удивилась. «Правда, рассказывала, я забыла. Ну...» Если вы дадите определенный антибиотик вместе с варфарином, вы можете усилить эффект варфарина до того, что кровь почти совсем не будет свертываться и получите жестокое кровотечение в желудке, во рту, везде, где нарушены мельчайшие кровеносные сосуды, которые обычно тут же затягиваются и не причиняют беспокойства. Я шумно вздохнул. Каждый раз, когда я приезжал, У него были больные с кровотечением. Она кивнула. Действие варфарина радикально снижает действие витамина К, который необходим для нормального свертывания. Так что кальдеру, чтобы дать событиям обратный ход, всего лишь требовалось скормить лошадям побольше витамина К, который в большом количестве содержится в люцерне. «А Б плюс В?» — тупо спросил я. «Барбитурат и варфарин. Механизмы различны, но если вы применяете их в смеси, а потом прекратите давать только барбитурат, вы можете вызвать что-то вроде отсроченного кровотечения где-то через три недели». Она помолчала. «Мы просмотрели все наши фармакологические справочники, и везде есть совершенно ясные предупреждения для тех, кому это требуется» что нельзя прописывать людям вместе с варфарином антибиотики или барбитурат, или еще фенилбутазон, или анаболики и стероиды без тщательной корректировки дозы варфарина. «И понимаете ли, — продолжала она, — смешивать два средства в одной капсуле — это блестящий ход, потому что никто не догадается, что дает лошади два лекарства вместо одного. И мы считаем, что Ян Паргетер — Мог помещать кальдоровые капсулы в стандартную бутылочку, и владелец лошади думал, что дает лошади то, что обозначено на этикетке. Я поморгал. Верится с трудом. «Легче легкого», — сказала Пен, — «а дальше будет еще легче». «Что и дальше есть?» «Больше чем?» Она усмехнулась. «Как насчет тех несчастных животных, страдающих общей немощью, которые до того ослабевают, что с трудом передвигаются?» Я проглотил комок в горле. «Как насчет них?» «Вы говорили, что в портфеле Яна Паргетера нашли большую бутыль с горсточкой пилюль. На ней было написано «диуретик». Другими словами, эти таблетки вызывают обильное мочеиспускание». Я кивнул. «Ну так вот, мы идентифицировали одну из тех, что вы забрали. Если вы просто будете достаточно долго давать лошади эти специфические цианидные таблетки мочегонного, то спровоцируйте именно тот вид общепрогрессирующей слабости, который находили у этих лошадей». «Я потерял дар речи». «А чтобы исцелить слабость, — продолжала она, — «Вам нужно просто прекратить давать диуретик и запастись хорошей пищей и простой водой». Али-оп! Она торжествующе заулыбалась. «С точки зрения химии это просто изящно. Слабость вызывается постоянным чрезмерным отделением солей калия, которые необходимы организму для поддержания сил». И лечение заключается в скорейшем восстановлении уровня калия в организме с помощью солей калия, которое можно купить где угодно.